Голова 4. Я тебя знаю. Я прилетела в Хабарова на два дня раньше назначенной даты. Очень хотелось рвануть в Калининград, поселиться в отеле и два дня изучать город. Но я тут по работе, поэтому отправилась на косу в тот самый отель. Меня никогда особенно не тянуло к морю. Я больше любила горные хайки и озера средней полосы. Не думала, что меня так впечатлит осенняя Балтика. разумеется саморосил дождики, дул ветер, но мне они не мешали наслаждаться. Погода вторила моему настроению, решительная, но печальная. Я поселилась в шале с видом на залив. Даже в серости поздней осени я оценила ухоженную территорию. Сильный интерьер в домике и приветливый персонал. А вот с кухней беда. Я ходила в ресторан два дня подряд на завтрак, обед, ужин. Все, что попробовала, было очень грустным. По балансу вкуса вопросов не было, пожалуй. Только картошки с грибами и карбонари. Эти блюда слишком популярны, сложно испортить, но ими и сложно удивить. Но на фоне остального они показались пищей богов. Понятно, почему владелец комплекса искал новые гастрономические горизонты. Странно, что в таком месте почти не было рыбных блюд. Чтобы не терять время, я навела справки и отметила для себя несколько поставщиков, взяла на заметку рынок. Идеально было бы внедриться в местное рыболовство и фермерство. От предвкушения у меня кончики пальцев вибрировали. Не терпелось приступить к работе. Задача непростая, ведь в ближайшем курортном городке потрясающие рестораны и знаменитые шефы. Составить им конкуренцию будет очень сложно, но интересно. Утром перед встречей с хозяином базы я проснулась рано. Шум моря не успокаивал. Я не могла избавиться от мыслей о Мише, потери ресторана, финальном этапе развода. Жалела себя изо всех сил и почти собралась плакаться в подушку, совсем как в школе, когда меня бросил совершенно некрасивый парень, в которого я нечаянно влюбилась. Давно со мной такого не случалось. Чтобы не погрязнуть в депрессивной трясине тоски, я как следует оделась и собралась на пробежку. Ветер с моря леснул меня по лицу изо всех сил, но его атака ощущалась какой-то влажной и теплой. В Москве я тоже часто бегала по набережной, рискуя отморозить щеки даже ранней осенью. Местный климат был с виду суровый, но на деле весьма мягкий. Я растягивалась после пробежки на веранде, когда в ворота заехал какой-то нахал на мотоцикле. Все постояльцы оставляли транспорт за территорией, а этот... Выхлоп его коня влетел мне в нос и заставил задержать дыхание. Это во время растяжки, черт побери, когда дыхание так важно. И на побережье. Здесь каждый глоток воздуха золотой. Засранец просто обокрал меня сейчас. Стряхнув руки, я направилась к нему. «Вы знаете, здесь нельзя парковаться», — проговорила я, сложив руки на груди. «А что такое? Я кому-то мешаю?» Глухо поинтересовался парень, не снимая шлема. «Да, мне мешаете. От вашего железного пердуна несет бензином на весь двор». Он слез с мотоцикла и поравнялся со мной. Я собиралась отправить его в интимное пешее или на стоянку, но он снял шлем и тряхнул копной непослушных волос. Меня как будто кипятком обдало. «Эй, я тебя знаю», — сообщил мне молодой мужчина. Мужчина, которого я тоже знала и только что по невероятному стечению обстоятельств вспоминала. Он радостно рассмеялся и сказал, «Алина, верно?» Я застыла на месте и тихонько, неуверенно шепнула, "Вролов, ты что ли?» «Он самый готово, обнимемся!» Меня сто лет никто не называл девичьей фамилией, сто лет никто не обнимал, кроме мужа, и, может, еще Кости. Я сто лет не видела Женю, только слышала какие-то идиотские сплетни. Разумеется, мы не поддерживали связь. После того, как он бросил меня, я злилась и игнорировала, а он был этому рад. Все это было сто лет назад в школе, но вроде бы как вчера. Поэтому к объятиям в духе старых друзей я была совершенно не готова. Женю не смутило, что я стою с опущенными руками и открытым ртом. Не дожидаясь, пока я разморожусь, он крепко обнял меня. Я невольно уткнулась носом в его горло. От фролова пахло кожей, солью и терпким парфюмом. Я зажмурилась, чтобы игнорировать мощную вспышку желания, которая обожгла меня изнутри. Человеческий рад тебя видеть», — сообщил мне Женя, отпуская. Я недоверчиво приподняла бровь. «Серьезно? Мне очень хорошо расстались». Он рассмеялся и махнул рукой. «А я и не помню». Женькин восторг оказался заразительным. Отбросив все детские обиды, я разрешила себе порадоваться встрече с земляком. Женя достал мобильник и взглянул на время. «Позавтракаем», — предложил он и кивнул в сторону входа. «Только не здесь», — выпалила я моментально. «В местном ресторане отвратительно кормят». Женя сдвинул брови и склонил голову. «Серьезно?» «Ага, я бы съела горячий круассан в городе». «Поехали». Он достал из кофра второй шлем и протянул мне. «Шутишь?» «Нет, поехали. Или я верхом, а ты побежишь рядом?» «Кретин!» Не постеснялась я. Он засмеялся над своей шуткой и достал для меня еще и кожаную куртку. Не дожидаясь ответа, Женя нарядил меня и завел коня. — Пошло оно все. Наплевав на страхи и комплексы, я надела шлем и села позади Жени. Обняла его за пояс, Фролов дал по газам. По дороге в город я орала во всю глотку. Перекрикивая ветер и шум моря, Женя гнал, как бешеный. Ни с чем не сравнимое ощущение. Я и поняла, зачем он дал мне куртку. Даже в ней было немного холодно, хоть и не продуло насквозь. Фролов остановил своего коня у главной туристической улицы города. Я слезла, стянула шлем и осмотрелась. «Живая?» — решил уточнить Женька. «Да, но это не точно», — ответила я, не в силах прекратить улыбаться. «Ты водишь как призрачный гонщик, а то и так же горяч». Фролов подмигнул мне и указал на вывеску через три дома. «Там лучшие пироги в городе, вкуснее сочных круассанов». Старые немецкие рецепты, отличный кофе. То, что надо, согласилась я. В пирожковую у меня разбежались глаза. Оказывается, я так давно не ела пироги и не представляла, насколько разнообразным и оригинальным может быть выбор. Я взяла себе два: со строганиной из местной рыбы и паштетом под крыжовенным кремом. Иногда такие сочетания бомба, но бывает и просто выпендрежная чушь. Женя был из второго лагеря мнений. Он поморщился на мой выбор и взял себя с курицей и с колбасками. «Туристка!» — фыркнул он, когда мы сели за стол. Он косился на мою строганину и морщил нос. «Туристка!» — подтвердила я. «Странно приехать к морю и не попробовать местное. Мне не зашла пиламида. Странный вкус, тем более сырое». Женя дернул щекой, еще ярче подчеркивая брезгливость. «Я скорее откусила кусочек от пирога». Он был огромный. Я знала, что не доем, но попробовать была обязана. Женя оказался отчасти прав. Вкус был похож на скумбрию, но насыщеннее и нежнее одновременно. Хорошо оттенял впечатление маринованный лучок, но белая булка пирога мне все испортила своей издобой. Да и температура строганины вызвала сомнения. «Фигня!» — поинтересовался Женя с надеждой. Я поспешила его разочаровать. «Неплохо, но можно лучше». «Я бы в ресторане попробовала, там точно будет интереснее». Мой старый приятель махнул рукой. «Я везде пробовал, фигня!» Его категоричность умиляла. «А ты давно здесь отдыхаешь?» Спросила я, чтобы сменить тему. «Я живу здесь уже два года, переехал из Питера». «А почему, если не секрет?» Женя кивнул в сторону улицы, где стоял его байк. «Сезон тут для мотиков длинный, мне нравится кататься». «Ты не женат», — угадала я по его ответу. «Не женат», — подтвердил он. Я самодовольно усмехнулась. «Неудивительно». фаролова как будто обидела мое замечание. «Почему неудивительно?» — спросил он и откусил большой кусок своего пирога. Я пожала плечами и честно сказала. «Ты одиночка, разве нет?» Женя прищурился и покивал. «Возможно». Да, раньше мне нравилось одному. Но в последнее время все чаще хочется осесть, жениться, детей завести. Похоже, кризис тридцатки. Или устал, не знаю. Хочется тепла, стабильности, особенно здесь. Климат располагает. «Ну а ты замужем? Развелась?» Ответила я, не упоминая о финальном судебном слушании. Кому нужны мои подробности? Женя хмыкнул и вернул мне любезность. «Неудивительно». «Почему же неудивительно?» Повторила я за ним. — Ты влюбчивая, Алина. Наивная до абсурда. Наверное, выскочила за первого встречного, не разобравшись, что он за человек. — Ох, как же в точку, черт побери! Хотел истореснуть Фролова за такую проницательность. Он довольно улыбался. — Ладно, один на один. Согласилась я и протянула руку. Женя вытер мои пальцы салфеткой и только потом принял рукопожатие. — Не хочу вонять этой проклятой рыбой, — объяснил он. Я засмеялась. «Боже, Фролов, ты все такой же неприятный тип. Хоть что-то стабильное в этом проклятом мире». «Тебе ведь нравилось, что я неприятный», — вспомнил Женя. «О, да, у меня был бурный период восхищения бунтарями». Я на миг задумалась и решила поделиться с Женей своими мыслями. «На самом деле, я многим тебе обязана. Ты очень сильно повлиял на меня». Он заинтересованно приподнял бровь. «Это как же?» На твоем примере я поняла, что правила можно нарушать. И когда ты меня бросил, я тоже поняла, что не помру от горя. У меня много раз потом не получалось, но я вытирала слезы и перла дальше. К мечте. И какая у тебя мечта? Дом, полная хата и семеро по лавкам. Нет, свое дело. Ответила я уклончиво. Хотела создать мощный яркий проект. О, неожиданно для такой романтичной натуры. «С возрастом все меньше хочется эфемерной романтики и больше успеха», — пояснила я снова зеркаля Женьку. «То ли кризис, то ли Москва влияет». «Значит, ты столичная штучка?» Неделю назад я бы уверенно сказала «да». Но сегодня у меня не было уверенности ни в себе, ни в своей мечте, ни в завтрашнем дне. «Да, я жила в Москве десять лет, но не уверена, что хочу туда возвращаться». «Сама не знаешь, чего хочешь». Угадал на этот раз Женя. Что же, здесь отличное место, чтобы остановиться и подумать. И поесть пирогов. Сбавила я градус пафоса в нашей беседе. Откусив кусочек от сдобы с паштетом, я простонала. А этот просто идеальный. Боже, храни куры-крыжовник. Классное заведение. Спасибо, что привез. Я устала есть в ресторане при гостинице невкусную еду. Это была каторга. Женя сделал большой глоток кофе и сказал... На самом деле, это мой ресторан и моя гостиница. Я втянула голову в плечи. Пусть еда действительно отвратительная, но я точно не хотела обижать Женьку. А он, похоже, обиделся. А ты, видимо, тот самый бренд-шеф из Москвы, которого посоветовал Костя. Я покраснела и кивнула. Как ты догадался? По критике, конечно. И по твоей манере дегустировать еду. Даже поедание пирогов ты превратила в церемонию. «Нет, нет, нет!» — быстро заговорила я. «Этого не может быть! У меня встреча сегодня в полдень с Сергеем, не с тобой!» «Сережа мой управляющий!» «Я решил в последний момент приехать из Кёнинга, чтобы лично присутствовать!» «Ты доела? Давай пройдемся до пирса!» «Ты сбросишь меня в море!» Женя встал и подал мне куртку. «Есть такой соблазн, но, похоже, ты мне пригодишься живая!» Я зря наговаривала на море и Женю. Они оба были спокойны и любезны. Мы долго стояли на пирсе, я смотрела вдаль. Балтика, конечно, очень отличалась от моря, к которому я привыкла. Ничего общего с Сочи, Кипром и Италией, куда мы летали отдыхать с Мишей. «Как ты оказался владельцем гостиницы у моря?» — спросила я, не сводя взгляда с волн и чаек. Женя прислонился к перилам и смотрел на меня. Я старалась игнорировать его интерес, который льстил мне ужасно. «Я не похож на владельца гостиницы?» Спросил он с улыбкой. «Совсем не похож». «А на кого похож?» «На ветреного дятла, совсем как в школе». Женя рассмеялся. «Это из-за байка». Отчасти из-за него. Если у гостиницы мне показалось, что Фролов стал совсем другой, то сейчас я словно в прошлое вернулась. В этот безумный блеск глаз я влюбилась до трясучки. Волосы отросли, плечи стали шире, улыбка белее, но глаза все те же, с придурью. «Ты будешь юлить или расскажешь, как жил все эти годы после того, как разбил мне сердце?» «А я разбил? Серьезно?» Он приложил ладонь к груди, поясничая. «Конечно. Я надеялась, что ты сгниешь под забором за свои грехи». «Прости, что не оправдал твоих ожиданий. Многие так обо мне и думали». Настала моя очередь смеяться. «Многие? Да почти все, Жень. Ты куролесил в школе как псих». «Что ты имеешь в виду?» Спросил Женя. Ветер трепал его волосы беспощадно. Фролов этого как будто не замечал. В школе у него была другая стрижка, короткая, но волосы все равно торчали в разные стороны. Женя все время зачесывал челку на бок, чтобы усмирить шевелюру. Но непослушные пряди упрямо влезали и делали его неопрятным. Подумать только, как сексуально и стильно его отросшие волосы выглядели сейчас, когда он ничего с ними не делает. «Что я такого делал?» Повторил Женя вопрос, потому что я залипла на изучение его шевелюры. «Все!» — он приподнял бровь, и я пояснила. «Ты закончил девятый класс с отличием. В десятом тоже учился блестяще. Учителя ждали золотую медаль, но в одиннадцатом ты съехал на тройке и вообще не показывался в школе. Мы вместе прогуливали уроки, ты не помнишь?» «А, да, крутое время!» «Как всех бомбило!» «То есть ты понимаешь, что это, мягко говоря, странное поведение?» Никто не ждал от отличника таких метаморфоз. Ты еле закончил одиннадцатый. Мне плевать, кто и что от меня ждал. Я понял раньше всех, что школа — это бесполезная трата времени. Ой, Ли. Не согласна? Нет. И как, тебе пригодились тангенсы в последние годы? Ехидно поинтересовался Фролов. А география? При въезде в какую страну ты должна перечислить все ее полезные ископаемые, не заглядывая в интернет? Неужели средний балл аттестата как-то влияет на твои налоги? Последний вопрос был с подвохом, но я на азарте заглотила наживку и, полагая, что обставляя умника, выпалила. «Средний балл влияет на поступление в универ». «Да что ты! У тебя какой!» «Четыре с половиной!» Я почти хвасталась. Женя тоже козырнул своими достижениями. «А у меня три-два. Ты поступила?» «Да». «И я поступил». «И куда же?» «На политологию. А ты?» «На маркетинг». «И ты маркетолог, да? Кажется, я нанял повара». Напомнил Женька. Шах и мат. «Я могу быть и поваром, и маркетологом, Жень. Эти профессии круто мычатся». «Не спорю, но готовить ты точно училась не в универе». «Нет, на кухне я училась, прямо в процессе. У нас нет нормальной школы для шефов. Только на практике можно набраться знаний и опыта». «Я об этом и толкую». Довольно кивал мне Фролов. Я решила тоже быть язвительной и поинтересовалась. «А твоя политология чем пригодилась в жизни?» Расширила кругозор, но в прикладном смысле ничем. «И зачем ты поступал?» «Чтобы в армию не ходить, конечно». Я смеялась долго и громко. Женька довольно скалился. «Хотя нет, погоди. Пригодилось мне поступление не только этим. Я мог путешествовать. Перевелся из Москвы в Сочи, чтобы там закончить учебу». «Зачем?» – удивилась я. «Хотел пожить у моря». «И как, понравилось?» «Как видишь, нет. Я же здесь, а не там. В Сочи было весело, я там барменом работал и душой прикипел к общепиту. Сложный бизнес, но классный. В двадцать лет я уже знал, что открою что-то свое к пенсии». «То есть ты здесь уже на заслуженном отдыхе? Не рано?» «В самый раз. Могу себе позволить». «Счастливчик», — выдохнула я, не скрывая зависти. «Ну а ты?» — решил поинтересоваться Женя. Что делала в Москве вместо маркетинга? Открыла ресторан в центре. Похвасталась я. И прогорела. Пессимистично закончил Женя. Нет, с чего ты взял? Ты здесь, а не там? Я неудачно развелась. Ресторан достался мужу. Мой голос дрогнул. Я боялась, что разревусь, если Женька начнет издеваться на тему дележки. Но он не стал, а внезапно проявил эмпатию, похлопав меня по плечу. Сочувствую, Алин. Паршиво. «А что за рестик у тебя был? Я много где бывал в Москве». Я озвучила название, Женька присвистнул. «Бывал у меня?» «Нет, но много слышал. Модное местечко. Одиозное». Шмыгнув носом, я предложила ему. «Могу и твое местечко сделать таким. Хочешь?» «Хочу», — ответил Женя вполне искренне. Наше прежние отношения не помешают? Ты ничего ко мне не чувствуешь, а то будет неловко». Я захохотала, перекрикивая волны. «Ой, насмежил, Фролов». Не хочу ранить твое чувство собственной важности, но все чувства давно прошли. Надеюсь, твое эго выдержит мое равнодушие. Не уверен, но я постараюсь принять это. Знаешь, если бы ты попытался меня поцеловать, я бы тебя ударила. Разошлась я. Женя поднял лапки кверху, сдаваясь. Буду держать при себе и руки, и рот. Постарайся, умник. Еще раз шмыгнув носом, я позвала его к берегу. Поехали, время поджимает. Да, погнали. Фролов оттолкнулся от перил и пошел к мотоциклу. Вопреки последним репликам, я не могла избавиться от мысли, что он со мной флиртует.